Старик уже, казалось, спал. Он положил себе под голову кожу, тюрбан на его голове отчасти прикрывал лицо, но теперь его все таки лучше можно было рассмотреть. На лице его отпечатались следы старости и беспокойной жизни, а в чертах было что-то почтенное, честное и серьезное, как будто он родился для того, чтобы управлять. Белая борода окаймляла лицо, худые руки крепко держали оброк. вцепившись на его шее, точно он заснул, молясь, может быть, за своих врагов. Девушка лежала с открытыми глазами, и Перд-Ор увидел, что она замечательно красива, насколько он мог ее разглядеть, так как лоб, шея и голова были плотно закутаны покрывалом. Но открытая часть лица обнаруживала ее молодость и красоту, хотя ее кожа сильно загорела от южного солнца. Короткая пестрая юбка Спускавшаяся складками, едва касалась ее маленьких ног, обутых в вьетнамские ботиночки из красной кожи. На шее также висел золотой образ. Старуха, сделавшаяся очень разговорчивой, полулежала и сильно размахивала руками, разговаривая с нищей, называющей себя маркизой. Вероятно, эта старуха, сгорбившаяся от старости и забот, и всегда молчаливая, как и другие, разговорилась теперь, потому что нищая обратилась к ней на испанском языке. Мартиза легла на солому ближе к старухе, и все вызывало ее на рассказы. Она часто переспрашивала отдельные слова, казавшиеся ей непонятными, что было весьма удобно пердору, которая от этого тоже лучше понимал их разговор. Другая нищая спала. почти совсем прикрытая соломой. Сон заставил ее забыть на несколько часов свою грустную долю и ужасную действительность. Это было несчастное, угнетённое судьбой создание, а отвратительный искатель приключений, толкнувший ее в эту пропасть, наслаждался своим величием. Мы видели его, генерала Персиньи, в приемной Белистейского дворца. Маркиза забыла усталость В разговоре со странной путешественницей, но та говорила все односложнее и непонятнее, и наконец скоро перестала отвечать на вопросы. В это время Пердор услышал стук в свою дверь. Он разглядел, несмотря на тьму, кто стоял у двери. Осторожно уложив опять солому внутри и снаружи, он встал и тихо прошел к своему дому. У задней двери Его ожидали двое мужчин, которые не могли войти, потому что кругом было темно. "Это вы? Пердорс?" спросили они шепотом. "К вашим услугам, господа", шепнул агент тайной полиции. Через некоторое время он играл весьма важную роль, и имя его было хорошо известно в Париже в 1852 году. "Позвольте прежде всего запереть дверь. и зажечь свечи. Вы, кажется, что-то караулили, заметил один из двоих. Нужно было послушать нечто Господин Грицели, — Засмеялся Пьер Дор, входя в заднюю комнату, чтобы посвятить поздним посетителям. Никого здесь нет в доме? спросил младший из них. Никого, кроме нас троих, мой дорогой Манье, ответил хозяин. С Меньшим из двух агентов он был без церемонии, чем Грицелли. Оба вошли в освещённую комнату. Пердор с готовностью доставил стулья к длинному столу, стоявшему посреди комнаты. Окна были плотно завешены, чтобы снаружи нельзя было подглядеть или послушать. Грицелли и Манье были одеты как молодые богатые люди высшего общества. Их платья и шляпы были безукоризненны. Перчатки новые, тросточки, заключавшие внутри острые кинжалы, Были хорошей работы. Мы пришли к вам сегодня с вопросом, который вас удивит, сказал Манье, пока Грицели садился, напевая какую-то известную мелодию. Скорее говорите, мой милый Манье, особенно если это что-нибудь хорошее. Я вам тоже приготовил что-то интересное, господа. Ну, короче говоря, пердор Скажите, как ваше настоящее имя? Перебил его Манье. Хм. Разве вы его забыли? Карогат? "Верно", сказал Манье, кивнув головой и записывая имя в свою книжку. "Мы пришли спросить у вас, готовы ли вы занять место тайного комиссара? Вы человек, на которого можно вполне положиться. Я рекомендовал вас" И префект Корлье желает дать вам это место.